Учение Будды в Китае Конфуцианство и даосизм возникли и оформились на собственно китайской почве. Буддизм ведет свое происхождение из Индии и был принесен в Китай индийскими миссионерами. Однако это не помешало новой религии занять достойное место в одном ряду с первыми двумя. Примерно в ту же эпоху, когда в Китае жили Конфуций и Лао-цзы, В Индии родился принц Сидхартха Гаутама, называемый также Шакьямуни, мудрец из рода Шакья. Он был сыном повелителя одного из небольших государств на северо-востоке Индии. В момент рождения принца падали с неба цветы, неведомо откуда доносилась прекрасная музыка и разливалось необыкновенное сияние. Множество других знамений свидетельствовало о великом будущем уготованном младенцу. Он мог стать либо могучим правителем, либо великим отшельником. Отец, желая видеть Сидхардху царем, и боясь, что он изберет путь духовного подвижничества, окружил сына роскошью и позаботился о том, чтобы принц никогда не видел несчастных, больных и старых людей. Сидхардха вырос, не покидая дворца, в атмосфере вечного праздника. Женился он на прекрасной девушке, и у молодой четы родился сын. Прошло еще какое-то время, и принц решил, наконец, нарушить отцовский запрет и с помощью своего слуги несколько раз тайно выбирался из дворца. Оказавшись среди обычных людей, он увидел больного человека, потом старика, затем встретил похоронную процессию. Так Сидхардха узнал, что мир полон страданий. Наконец он увидел отшельника, и это навело его на мысль о возможности преодолеть страдания этого мира ведя уединенный и созерцательный образ жизни. В возрасте 29 лет Сидхардха покинул дворец отца, жену и маленького сына и стал бродячим аскетом. Сидхардха быстро овладел искусством контроля над дыханием и чувствами, научился переносить голод, жару и холод, постигать своим сознанием высшие миры. Но за 6 лет напряженной практики он убедился, что путь самоистязания не ведет к истине. Тогда Сидхардха восстановил силы, нашел уединенное место на берегу реки, сел под дерево и, дав себе слово не сходить с места, пока не постигнет тайну жизни и смерти, погрузился в созерцание. Перед внутренним взором Сидхартхи прошли его собственные прошлые жизни, потом жизни всех живых существ, и, наконец, ему открылась высшая истина — Дхарма. В этот миг он стал Буддой, просветленным пробудившимся. Остаток жизни с 35 до 80 лет Будда Шакьямуни прожил как странствующий проповедник. Его окружало множество учеников, которых Будда наставлял в Дхарме. А после его смерти проповедь Дхармы продолжили ученики. Будда учил людей избегать равно самоистязания и погруженности в мирские наслаждения, придерживаться «срединного пути». Высшую цель жизни буддизм видит в освобождении от кармы и выходе из круга сансары. Такое состояние человека, достигшего освобождения, в буддизме и называется нирваной. Люди, поверхностно знакомые с буддизмом, считают, что нирвана — это смерть. Но это не так. Нирвана — это угасание обычных желаний и страстей. Это не смерть, а жизнь, только в ином качестве. Буддизм не относится ни к монотеистическим, признающим единого Бога, ни к политеистическим, основанным на вере во многих богов, религиям. В своей первой проповеди Будда изложил четыре благородные истины о страдании и причине страдания, об устранении причины страдания и о пути к прекращению страданий. Будда указал путь к преодолению бесконечной череды рождений, сансары, и переходу в нирвану, жизнь совершенного, свободного духа, не подверженного обычным желаниям и страстям. Слово «Будда» не является именем и означает лишь качество сознания. Считалось, что Шакьямуни, переживший до этого много жизней, воплощений в теле человека, а иногда и животного, в своей последней перед уходом в нирвану жизни осуществил высший прорыв сознания к истине, облагодетельствовав таким образом все живые существа. Будды приходят в мир проповедовать дхарму, когда это необходимо. Следующим Буддой должен стать Майтрея Будда Грядущего. В Китае его называют Миле и часто изображают с бритой головой, смеющимся лицом, глазами полными радости и с большим животом. Его обычно называют Смеющийся Будда, а в народе его прозвали Толстобрюхий Миле. Согласно одной из легенд, Будда грядущего воплотился однажды в теле монаха по имени Ци-Ци, носившего за плечами мешок. Когда люди спрашивали, что у него в мешке, Ци-Ци отвечал «весь мир». Монах нес людям правду, учил их любить и верить, указывал им путь к спасению. Смерть пришла к нему на веранде, у входа в один из буддийских храмов. Умирая, он воскликнул, «О, люди, вы не узнали меня? Ведь я Майтрея!» С тех пор облик Ци-Ци часто запечатлевали в изображениях Будды грядущего. Его огромный живот и заплечный мешок стали воспринимать как символ неисчерпаемых возможностей добродетели.